Олег отвел саблю. Магура подняла руку, потерла горло, повела подбородком из стороны в сторону и предупредила. — У него змеиный камень, папа. От раны, нанесённой его клинком, все превращаются в сланец. Перуница указала на изваяние великанов. — Он всего лишь смертный, — презрительно хмыкнул Перун. Приподнял голову, отчего черная борода вытянулась вперед. И ведун нырнул в тень, хорошо помня, что врагов было еще трое. Нырнул, скользнул назад, выбрался на свет за спиной воина в белом плаще, положил саблю ему на плечо. — Зачем ты ищешь смерти от змеиного камня? стрибог? спросил Середин. — Ведь клинки не твое оружие. Если так желаешь меня истребить, выстуди ветром, закопай снегом, умори морозом на обратном пути. Ты же бог, а не ратник. Зачем унижаться до моего уровня? Не беспокойся, смертный, насмешливо ответил повелитель ветров. Я всего лишь хочу посмотреть, со скольки ударов могучий перун снесет твою голову. Это мудро. Согласился Олег и убрал саблю. Отошел в сторону, опустился на корточки, достал змеиный камень и принялся методично натирать им лезвие. Бедун давно потерял счет времени, но помнил предупреждение бога мрака. Действие порошка недолговечно, а потому считал, что чем чаще обновлять зелье, тем лучше. — Ты пользуешься ядом, это подло! — выкрикнул Бородач. — Я сражаюсь против богов, — поднял голову Середин. Разве несправедливо хоть как-то уравнять наши шансы? — Не становись выше ростом, отец, — посоветовала Магура. — Он вертлявый, поймать только труднее выйдет. Великаны потому и сгинули. — Обойдусь, — сказал Перун, спускаясь с крыльца. Олег ощутил позади волну тепла и тут же отпрянул. Раскаленное копье вонзилось в снег и зашипело. Развернулся, вскинул саблю. Уярил и округлились глаза, и он исчез. Ведун, не дожидаясь продолжения, прыгнул в тень. Скользул к крыльцу навстречу Перуну. Ступил на свет перед Богом. Спрятал змеиный камень за пазуху. Нырнул обратно в полумрак. На! Ерила возник чуть ли не на том же месте, где Олег стоял всего миг назад, но и в этот раз укол копья пришелся в пустоту. Похоже, сын хорса даже не подозревал, насколько дышит жаром во все стороны. Я предупреждала, крикнула Магура, поднимаясь выше на крыльцо. Мы будем сражаться честно. «Или скакать, как блохи?» — спросил Середин, воплощаясь на самом краю тени возле обрыва. «Хватит колоть из-под тишка, или я начну драться так же?» «Да сдохни же, смертный!» Ерил опять метнул копье и в тот же миг переместился ближе. Ведун растворился в полумраке, вышел из него возле крыльца перед бородачом. Ты же бог справедливости, Перун. Я не хочу тебя убивать. По справедливости ты должен умереть. Снова ощутив нарастающий жар, Ведун резко упал в полобороте, Рванул снизу вверх, отбивая копье, хлестнул врага обратным движением, Отпрянул в тень. Ярил оказался ловок И успел исчезнуть еще до того, Как сталь рассекла ему шею. Но вот копье посерело и рассыпалось длинной полоской из мелких камней. — Что ты сделал? — закричал с крыльца, возмущенный Ярила. — Оно же живое! — Было, — сказал ведун, выходя из тени. — Отец, сзади! Громовержец развернулся, взмахивая тяжелым мечом. Олег опустил клинок, пропуская шуршащее в воздухе оружие над ним. Поднял и исполнил красивый длинный выпад. Однако в тот миг, когда острие уже касалось налатника, тот внезапно переливчато блеснул, обращаясь в стальную чешую пластинчатого калантаря. Железо звякнуло железо, и от места попадания в стороны поползла серая паутина. «Отец — Отец! — испуганно вскрикнула Магура. Олег повернулся. Встретил направленный в живот меч клинком, толкнул его вниз, влево, вверх, выбивая оружие, и продолжил выпад в тело врага. И опять Кирилл успел исчезнуть. Олег, не останавливаясь, нырнул следом, спасаясь от шуршащего оружия. Перекатился в тень, по ней метнулся к стене храма. — Будь ты проклят смертный! — пругнулся бородач. с тела которого крупными кусками опадала каменная броня где ты выходи здесь я ведун вернулся вырос перед ним будь осторожен мой бог следующий укол может попасть в тело ты до него не доживешь громовержец сделал выпад парировать его пудовый клинок Своей невесомой сабелькой Олег даже и не пытался. Отпрянул, выгибаясь, попытался кончиком хлестнуть врага под сжимающим рукоять пальцем. Перун, опасаясь, руку отдернул, и Олег сделал шаг влево и вперед, пронося тело мимо клинка, а саблю бросая вверх. В последний миг Перун успел под нее нырнуть, и шапка на голове громоверца превратилась в шлем. Бедун попробовал рубануть вдогонку, но нарастающий жар вынудил его сгинуть. Меч Ярила опять пришелся в пустое место. Вертлявый! Только и выдохнул Перун. Середин вернулся на свет, выдернул косарь. На! Ярила сразу ударил. Олег встретил его сразу на два скрещенных клинка. толкнул вправо, делая встречный шаг, рванул вперед под ребра. Паренек отпрыгнул, опустил меч. Ведун встретил его косарем, саблю вскинул вверх, но бог уже исчез, не доводя схватку до неизбежного итога. А так... Перун, подобравшись ближе, рубанул его поперек тела. Ни нагнуться, не подпрыгнуть, не отступить». Олег кинулся вперед в изгиб локтя, оставляя вражеское оружие за спиной, сходу ударил бога лбом в лицо, чтобы слегка оглушить и сбить с толку, и шагнул дальше, разворачиваясь и рубя врага саблей. Удар пришелся в пустоту. Бородач исчез, возник в десятки шагов, нащупал ладонью лицо. «Ах ты, гаденыш!» «Прости, о повелитель гроз, но бить в упор было больше нечем. Ведун повернулся к теплу. Ярила возник из пустоты, поколебался и исчез снова. Олег усмехнулся, нырнул в тень, вышел из нее возле крыльца, поставил ногу на нижнюю ступеньку. Оба бога молниеносно возникли наверху перед дверьми». Но прежней робости перед ними Ведун уже не испытывал. У него в руках был отличный клинок, за плечами хорошая школа и немалый опыт боев. Боги же в своем величии, похоже, куда больше полагались во гневе, на силу и сверхспособности, на громы и молнии, нежели на старый добрый меч, и в последний раз сражались Несомненно, много-много лет назад. Проведя косарем по сабле, словно проверяя клинки на прочность, ведун сдвинулся влево и стал подниматься по самому краю лестницы, прикрывая спину и левое плечо перилами и выставив вперед толстое лезвие длинного ножа. Клинок сабли оставался отведенным вправо, на случай, если кто-то появится снизу, да и для замаха быстрого тоже. Ирун и Ярила кинулись к нему, столкнулись, разошлись и отступили, поняв, что мешает друг другу. Переглянулись. Олег метнулся вперед, и, сговориться они не успели, вскинули мечи. Ведун отмахнул оба клинка влево, сдвигаясь. Ударил встреч, заставляя врагов попятиться. Вернулся к перилам, но уже на три ступеньки выше. Сделал выпад, метясь громоверцу в грудь. Тот отпрянул, едва не сбив Ерилу с ног. И Селядин выиграл еще две ступени. — Тяжко вам зимой, ребята, — провормотал Олег себе под нос. — Молнии не шарахнуть, жаром не обжечь. Придется драться, как простым воинам. Ничего, управимся. Бородач обрушил на него меч.